Глава вторая. Твой выход, детка. Ты мазохистка, ехидно сообщил Сергей, присаживаясь за столик напротив Марины. И тебе не хворать. Алкоголь девушка, в отличие от Светки, не воспринимала, но сейчас не отказалась бы от чего-нибудь покрепче, например, чистого спирта. Где-то она слышала, что такой, как она, неопытной и не неумевшей пить, пары глотков хватило бы, чтобы вырубиться на несколько часов. Идеальный вариант в данной ситуации. А молочный коктейль, который девушка цедила вот уже полчаса, что этот коктейль даст? — У тебя в глазах тоска зеленая. Маринка, какого, блин, ты сюда приперлась? Показать, как тебе хреново? Подруга позвала, вот и приперлась. Девушка внимательно посмотрела на дно стакана. — Слушай, Сереж, закажи еще коктейля Будь другом. Этот я, похоже, допила. Только за твой счет. «Да уж точно не за твой!» – фыркнул мужчина и махнул рукой официанту. «Кафе – не кафе, ресторан – не ресторан». Марина понятия не имела, где именно сидела. Разницы особой не было. Девушка шла не куда-то, а с кем-то. Единственная приличное в ее гардеробе летнее платье длиной до середины икры закрывала тело полностью, не позволяя фантазии разгуляться. Впрочем, так она думала лишь до откровенного раздевающего взгляда Лео. Хотя, может, ей показалось, и не было ни взгляда, ни многообещающие улыбки на знакомых нежных губах. Светка вон ничего не заметила. Трещала всю дорогу, как сорока, кокетливо хлопала ресничками, выпячивала грудь третьего размера и выставляла на показ колени и часть бедер. Парни молча терпели. Марина, привычна к подобному поведению подруги, тоже. Какова приперлась! Да если бы она знала! Хотя кому она врет! Захотелось еще раз увидеть бывшего возлюбленного. Полюбоваться на него со стороны. Посмотреть, как он танцует с другой. Может. Держи. Голос Сергея, предпочитавшего, чтобы все знакомые звали его исключительно Серж, вывел девушку из раздумий. «Гадость твоя! Тяпнула б коньячка лучше!» «Уже тяпнула однажды!» Пробормотала Марина и взяла в рот соломинку. «А что? Нам понравилось тогда!» Вспомнив прошлое, довольно осклабился мужчина. Вокруг шестата конечно, не велась, но отжигала прикольно. И что? Хочешь, чтобы повторила? Не дождетесь. Оба. Коктейль показался противным на вкус. Танец, зажигательный фокстрот, под который плясали будущие жених и невеста, закончился. Светка с Лео вернулись за столик. Подруга приземлилась рядом с Мариной. И веселая, с задорными чертиками в глазах и ярким румянцем на щеках, Она казалась олицетворением счастья. Вот как сказать ей, что тот, кто собирается на ней жениться, никак не может забыть ее подругу? — Серж, о чем вы с Маринкой секретничали, пока нас не было? — лукаво улыбнулась Светка. Спрашивал, зачем ей молочный коктейль, когда можно выпить коньяк. Честно ответил мужчина, и его друг ощутимо вздрогнул. Видимо, тоже не забыл еще того вечера. — Она не пьет. Подруга не заметила жеста возлюбленного. Маринка у нас за здоровый образ жизни. — Оно и видно, — хмыкнул Сергей. под текста Светка, конечно, не услышала. — Зато я пью, пусть и не коньяк. Девушка потянулась, демонстрируя окружающим свои прелести. — Милый, закажешь даме вина? — Белого, сухого. Лео безразлично кивнул и подозвал официанта. — Я сейчас. Не выдержав этого, как ей казалось, фарса, Марина поднялась и направилась в уборную. Дома краситься времени не было, и в данную секунду девушка была только рада этому. Умывшись холодной водой, она внимательно посмотрела в зеркало. Стеклянная поверхность услужливо отразила мокрую, расстроенную девушку. «Как там Сергей спрашивал? Какого приперлась? Да вот если бы она знала!» За столиком сидел один Сергей. «В бар ушли», — ответил он на немой вопрос Марины. Кивнув, девушка достала мобильный. Поеду я, наверное. Такси, что ли, вызываешь? Так я отвезу. Тут ехать десять минут. Лео все равно еще час как минимум занят будет. Марина безразлично пожала плечами. Усевшись на переднее сиденье Мерса и откинувшись на кожаную спинку, девушка устала, закрыла глаза. — Почему промоутер? — спросил Сергей, плавно трогая с парковки. — Что нашла? — равнодушно ответила Марина. — Все равно только до конца августа. Потом учеба начнется. И на кого ты? Машина повернула куда-то, наверное, на центральную улицу города. А Светка не рассказывала? Ты вроде как ее расспрашивал. Уже доложила. Вот язык без костей. Послышался смешок. Партизанка твоя, Светка? Не знаю. Сам спроси. И так далее. Туризм. Это ты-то? В голосе мужчина проскользнуло недоверие. «А кто нам втирал, что летать боится?» «Вот и излечусь от страха», – девушка зевнула. Автомобиль остановился. «Приехали. Полдесятого, детское время». Марина открыла глаза. «Действительно, мэр стоял у родной девятиэтажки». «Спасибо». Мать, если и удивилась раннему появлению дочери, виду не подала, только спросила. «Хорошо повеселилась». «Нормально», — сонно ответила девушка и, зевая, поползла в ванную. Теплый душ помог расслабиться, и скоро Марина провалилась в объятия морфея. Полутемная комната дарила прохладу. Летний зной больше не страшил. Свежевыжатый апельсиновый сок в бокале заварной пирожной на тарелке. Благо, фигуру беречь не надо было. Что еще нужно, чтобы посидеть в тишине, переждать жару, полазить по сайтам в интернете? «Маринка, как бабушка». Молоденькая официантка присела на стул напротив. Клиентов не было, а значит, появилась возможность поболтать с приятельницей. «Нормально», – пожала плечами девушка, отвлекаясь от телефона. «Давление только». но это ее родное, ты же знаешь». Собеседница кивнула. «Знаю. Моя тоже частенько мучается. Ты надолго сюда?» «До конца месяца точно». Дверь в небольшое прибрежное кафе распахнулась, пропуская внутрь двух мужчин. Судя по поведению и взглядам по сторонам, отдыхающие. Недавно приехали, осматриваются. «Богатенькие», — шепнула официантка, поднимаясь. Марина удивленно взглянула на посетителей. Из чего Вика взяла, что они богатенькие? И шорты, и майка, и сланцы. Все обычное недорогое. Впрочем, ей вики лучше знать. Она уже успела всех приезжих по именам выучить и биографию их запомнить. «Девушка, у вас не занято?» Блеснул белозубая улыбка один из мужчин, невысокий крепыш, подходя к столику Марины. Та в ответ отрицательно качнула головой. Мне мама запрещает с незнакомцами разговаривать. Парни переглянулись, ухмыльнулись, но навязываться не стали, отошли. Ну вот и ладно. Еще и курортного романа не хватало. Для полного, так сказать, счастья. Резко и громко зазвонил телефон. Марина потянулась за ним и проснулась. Будильник. Сон смыло, как песок волной. Да, именно так они тогда и встретились впервые. Столько времени девушка не вспоминала об этом отрезке своего прошлого. И вот нате оно ворвалось и в настоящее, и в сны. На этот раз в торгово-развлекательном центре Марина появилась в джинсах и топике. Со стороны смотрелось более чем прилично. Никакого ощущения обнаженности не появлялось. Причем не появлялось довольно долго пока на горизонте не возник нынешний владелец Орхидеи. Когда знакомая мужская фигура перекрыла доступ к потенциальным клиентам, девушка вздохнула. «Тебе скидка на модные костюмы нужна?» спросила она, не поднимая глаз от пола. «Беглянка мне нужна», — последовал ироничный ответ. «Не появлялась тут одна в зеленом просвечивающем сарафане?» «Он не просвечивающий», — буркнула девушка, все еще не рискуя поднимать взгляд на бывшего возлюбленного. Может, ты наберешься храбрости и посмотришь мне в лицо? Ирония перешла в сарказм. Марина вскинула голову, открыла рот, чтобы сказать Лео все, что о нем думает, и утонула в теплых, карих глазах. — Ну и долго ты бегать от меня собралась? — иронично выгнул бровь мужчина. Девушка сглотнула и глянулась. — Никого. Вокруг одни магазины, причем пустые. — Ты мне работать мешаешь. Голос был тихим и ломким. Сколько тебе заплатить, чтобы ты перестала раздавать эти бумажки?» Марина с трудом отвела глаза от лица Лео. Почувствовала, как горят щеки и, злясь на саму себя, за такую реакцию проворчала. «Сама заработаю. До старости работать будешь». Мужчина хотел добавить что-то еще, но айфон заиграл Продидже. Лео поморщился. «Мы не закончили. И не вздумай снова бежать. Если будет надо, всех подниму по тревоге» повернулся и ушел. Марина вздохнула снова. И вот что ему от нее понадобилось? Сам скоро под венец пойдет, а к посторонним девушкам пристает. Сердце неприятно кольнуло. Постороннее, как же? Он, похоже, так не считает. Запутавшись в собственных мыслях и чувствах, Марина вернулась к раздаче флаеров Этот вечер прошел спокойно. Мать мыла полы в офисах. Светка была занята устройством личной жизни, и никто не мешал шварцнеггеру вопить с экрана компьютера. Марина ела чипсы, забивала их компотом и смотрела старого доброго терминатора. «I'll be back!» «Точно как Лео. Я вернусь!» Девушка поморщилась от досады. «Да что ж такое! Снова этот тип пролез в ее мысли! И вечером от него покоя нет!» Утро суббота началось с крик о Светке. Вернее, сначала заорал телефон. По комнате разлетелась Фроузен, Мадонны. Сонная Марина, зевая, поинтересовалась у подруги, знает ли та, который час. Утро уже, раздался бодрый голос нарушительницы спокойствия. «Одевайся давай». «Зачем?» – насторожилась девушка. «На пикник поедем. Лео повезет нас на свою дачу. Я за тобой через сорок минут зайду». Трубку кинули, не дожидаясь ответа. марина Покряхтывая, как старая бабка, вылезла из постели и пошлепала в ванную. Утренний туалет, завтрак, выбор наряда. Хотя последнее громко сказано. Те же джинсы и топ стали отличной одеждой для намечавшегося пикника. Света, понимающе поинтересовалась проснувшаяся мать, выглянув из своей комнаты. — Угу, — буркнула полусонная девушка. — Пикник у них, видите ли, а будет меня. Анна Константиновна рассмеялась. «Не ворчи. Поезжай, развейся, погуляй, а то все лето, считай, дома просидела». Марина вспомнила, с кем придется гулять, и краска сама появилась на щеках. Благо мать уже направилась в ванную и этого не видела. Любительница опаздывать, Светка на этот раз оказалась на удивление пунктуальной. Через сорок минут в дверь зазвонили. Критически оглядев с порога подругу, девушка фыркнула. Ты б еще в мешок замоталась. Ладно, пошли». Сама Светка нарядилась в практически полностью прозрачный сарафан длиной до колена, нанесла боевой макияж и цокала по паркету каблуками. Марина в балетках и без краски казалась рядом с подругой Серой Мышью. Вот только девушка почему-то сомневалась, что Лео поведется на ее вид и отстанет. Да и хочет ли она, чтобы он... «Маринка, ну чего заснула?» вывела подругу из задумчивости Светка. Вон мэр стоит. Пошли. Мальчики уже ждут. О да, мальчики ждут. Но идти пришлось. Едва девушки добрались до авто, из него выскочил Сергей и галантно открыл заднюю дверь. Усевшись следом за Светкой на кожа сиденье, Марина вежливо кивнула расположившемуся впереди с видом как минимум принца Лео и уставилась в окно. Правда, из-за тонировки особо ничего и не увидеть, но не бывшего же рассматривать в течение поездки. Всю дорогу болтливая невеста развлекала и себя, и жениха, и подругу. Судя по прищуренным глазам водителя, изредка появлявшимся в зеркале заднего вида, Сергей тоже развлекался. Радио пришлось выключить уже через пять минут после отправления. Совмещать музыку и трескотню с было невозможно. Но главный герой этого фарса сидел с непроницаемым лицом. Поэтому и остальные делали вид, что все в порядке. Через час машина наконец-то оказалась в дачном поселке Березка презрительно прозванном в народе «Дрова». Здесь с девяностых, выкупив участки у местных дачников, селились уважаемые люди. Отцу Марины, знакомому с некоторыми такими людьми, тоже предлагали землю здесь, но как-то не срослось, и теперь девушка была только рада этому. Еще не хватало стать соседями одному из бывших братков, ныне всеми уважаемому бизнесмену или депутату. Отца Лео, судя по всему, подобное соседство не пугало. Мерс остановился перед высоким железным забором. Пара секунд, и вот уже автоматические ворота отъезжают в сторону, позволяя автомобилю попасть во двор. Трехэтажный дом, выстроенный из красного итальянского кирпича, даже снаружи выглядел огромным и величественным. Внутри, видимо, все было ничуть не хуже. Гараж, деннисный корт, место для барбекю рядом с изящной деревянной беседкой. Никаких грядок, клумб, садов. Эдакий загородный особняк, в котором не стыдно принять партнеров по бизнесу. «Услуг выходной, так что работаем сами», – с Ленцой сообщил Лео, покинув Мэрс. «Слуги? Здесь еще и слуги обитают». Марина почувствовала, что тогда, три года назад, сделала правильный выбор. Как-то плохо представлялось, что в этом мавзолее можно действительно жить. А еще, когда вокруг работают посторонние люди девушка раздраженно передернула плечами вот светка та явно неплохо устроится так что как говорится совет да любовь просторный холл с зеркалами в тяжелых рамах картинами и позолоченной мебелью произвел впечатление музея а здесь точно люди живут пробормотала себе под нос марина сергей шеддший рядом с полными пакетами в руках хмыкнул нормальный дом это еще скромно ужас Искренне сообщила девушка. «Что ужас!» Лео, услышав последнюю фразу, повернулся на ходу, уставился на гостью. «Дом этот ужас!» Глядя в любимые глаза, откровенно заявила нахальная гостья. Мужчина удивленно приподнял брови. Рядом с ним хихикнула Светка. «Не обижайся, милый. Маринка скромница еще та, а мне здесь нравится». «Ну, кто бы сомневался!» – сообщили миру мысль хозяйки глаза Марины. Кухня отличалась от хола лишь наличием современной дорогой техники. «Посуда там. Соль, приправы здесь. Бокалы на той полке. Дальше сориентируйтесь». Безразлично указав пальцем в разные части комнаты, Лео неспешно вышел вслед за Сергеем. На плечи мужчин ложилось приготовление шашлыка. Девушки должны же были подумать о салатах и нарезке. «И вот что то сразу ужас!» – фыркнула Светка, оперативно разгружая пакеты. «Нормальный дом. Побогаче нас с тобой люди живут». «И всячески выпячивают это», – проворчала Марина, присоединяясь к подруге. «А почему, собственно, нет?» – недоуменно пожала плечами невеста. «Деньги на то и нужны, чтобы их тратить». Кто бы спорил, но не таким же способом. Впрочем, доказывать что-то подруге было бессмысленно. Светлана искренне считала, что лучше принца на белом коне может быть только шейх на лимузине. Критически оглядев столовые приборы, Марина вздохнула. «Хорошо, хоть клеймо на посуду не ставят». «Собралась что-то утащить?» – весело хмыкнула Светка. «Пытаюсь оценить дороговизну всего этого». Девушка запнулась. Нужное слово, к сожалению, не подбиралось. «Великолепие!» подсказала невеста направляясь к раковине с овощами марина покорно кивнула пусть будет великолепие салат нарезки фрукты очень скоро все было готово и радовало глаз будущих едоков. интересно они еще долго подруга целенаправленно процокала каблуками в сторону входной двери марина направилась следом костер в мангале уже прогорел парни нанизали мясо на шампура и периодически вертели их над углями Рядом стояли два стула, на которые периодически опускались то один, то другой повар. «Ножки болят все время стоять», — понимающе прокомментировала Марина. Лео с Сергеем покосились на ехидну, но отвечать не стали. А вот Светка, чуть покачивая бедрами, подплыла к отдыхавшему жениху и без приглашения уселась тому на колени. «Милый, мы уже все», — промурлыкала она. Бывшая пассия смотрела на пассию нынешнюю со странным, непонятным ей самой чувством. Вроде бы и лучшая подруга, и отбивать богатея никто не планировал. Но все же было бы лучше, если бы Лео не так откровенно пялился на явно выдающуюся грудь невесты. «Марина, пошли поможешь!» Как сквозь вату донесся до девушки голос Сергея. Зайдя в дом, мужчина первым делом взял добровольную помощницу за плечи и развернул ее лицом к одному из зеркал. С той стороны на Марину смотрела несостоявшаяся убийца с опасно блестевшими глазами и едкой ухмылкой. «Ты с таким злобным выражением на лице собралась весь вечер где-нибудь на диванчике сидеть? Или планируешь подруге показаться?» – язвительно уточнил Сергей. «У тебя на лбу написано. Он мой. Всех, кто подойдет, убью». Девушка глубоко вздохнула и прикрыла глаза. «Я успокоюсь. Правда». Пару секунд, и все будет нормально. «Угу», – буркнул мужчина. «Я почти поверил. И Лео поверит. Обязательно. Как только в твои глаза посмотрит. Тебе коньяк или виски?» Коньяк Марина пила три-четыре раза за всю жизнь. Виски ни разу. Обычно на празднествах обходилась шампанским или вином. Можно было бы попросить Сергея. Он нашел бы тот или иной напиток. Но внезапно подружке невесты захотелось чего-то нового. «Виски давай», — решила она. Гостиная, выполненная в золотистых цветах, напугала девушку явно дорогой мебелью. «Потом дрожать будешь», — начал распоряжаться ее спутник. «Садись на диван». «Да не на край, не бойся, он не только твой вес выдерживал». «Вот, держи стакан». На изящный журнальный столик из стекла, на гнутых ножках, опустился широкий хрустальный стакан с в нем жидкостью. Марина покосилась на напиток, Потом на кожаный диван, на котором сидела, помедлила пару секунд. Виски обжег горло и неспешно потек по пищеводу. Пара-тройка секунд, еще три глотка, и девушка поняла, что больше не волнуется. Совсем. Какая, собственно, разница, с кем на улице целуется ее бывший? Легче? – участливо поинтересовался Сергей. Марина кивнула. – Отлично. Тогда пришлю Светку, будете накрывать на стол на веранде. Тут еще и веранда есть, удивленно приподняла брови девушка. Тут много что есть. Веранда позади дома. Мужчина вышел. Марина, чуть поколебавшись, откинулась на спинку кресла. Хорошо, спокойно. И пусть ра... целуются, сколько влезет. Ей все равно. Нашелся принц на Мерсе. Подруга влетела в дом веселая, довольная, с раскрасневшимися щеками. ох «Как он целуется!» – мечтательно закатила глаза невеста. «Сразу виден опыт!» «Еще бы! Столько баб перетр...» Марина оборвала себя на полуслове. «Да что ж за день такой! Она только о сексе и думает!» «Зато точно сможет мне удовольствие доставить!» Светка выгнулась, как довольная кошка. Затем заметила виски на столе. Черные брови взлетели вверх от удивления. «Это Сергей оставил?» «Оставил Сергей. Пила я», — честно призналась подружка невесты и сразу же удостоилась изумленного взгляда. «Что, не могу раз жизни расслабиться?» «Ты и виски?» — прищурилась Светка. «Кто ты и где моя тихая скромная подруга?» «Смешно», — буркнула девушка. Затем поднялась, чуть покачиваясь. Почему-то начала кружиться голова. «Пошли». Сергей сказал стол на веранде накрыть. «Знаешь, где это?» «Я-то знаю», — хмыкнула невеста. «Да боюсь, кто-то не дойдет до места. Головка еще не кружится?» Дошла. И даже стол накрыла. Правда, после того, как умылась ледяной водой в ванной. Голова перестала кружиться, а вот пофигизм остался. Пусть дальше друг с другом что угодно делают. За столом говорили ни о чем. Счастливая до визга Светка стреляла глазками в жениха. Тот смотрел на невесту немного снисходительно, как на ляльку, старательно огуковшую в колыбели. Марина вяло ковыряла вилкой салат в тарелке. Сергей тщательно следил, чтобы в бокале девушки больше не оказалось спиртного. Почему-то Марине вспомнились летние посиделки в кафе и ресторанах приморского городка три года назад. Тогда уж точно не было никаких скучных разговоров, тоски на сердце, горечи в душе полутёмный зал единственного на весь город приличного ресторана настраивал на романтику. Из динамиков лилась легкая инструментальная музыка. Официант, записывавший заказ, явно ожидал щедрых чаевых. Все-таки клиенты были одеты с претензией на роскошь. Леонарош накупил самое дорогое платье в якобы бутике и настоял, чтобы его спутница переоделась прямо в магазине. И Марина сидела в ресторане смущенная, но жутко довольная, с голыми плечами и глубоким декольте. Шелк мягко струился по ногам, зеленый цвет необычайно шел к глазам девушки. «Маринка!» – ворвался в воспоминания голос Светки. «Пошли, поможешь с посудой». «Я помогу!» – быстро поднялся Сергей, и прежде чем девушка успела спохватиться, ее оставили на веранде наедине с бывшим возлюбленным.